пожалуй, сухим педантом с голосом, как скрипучее перо. Мистер Геррин с его румяным лицом и широкими бакенбардами мог приходиться родным братом мистеру Гринхиллу, мяснику в Уайрли. Независимо от внешности, мистер Геррин тут же завладел всеобщим вниманием. Обращики почерка Джорджа были предъявлены на увеличенных фотографиях. Оригиналы были после соответствующего описания, переданной присяжным. И те, как казалось, Джорджу, рассматривали их бесконечно долго, постоянно отрываясь от них и подолгу глядя на обвиняемого. Некоторые характерные петли, закорючки и пересечения мистер Геррин обводил деревянной указкой и каким-то образом объяснения перешли в заключение, затем в теоретическую вероятность, а затем в абсолютную уверенность. И, наконец, взвешенное профессиональное мнение мистера Геррина, как эксперта, свелось к тому, что обвиняемый был автором анонимных писем, как и заведомо написанных его рукой и с его подписью. «Все эти письма?» – спросил мистер Дистернал, широким жестом обводя зал суда, который, казалось, преобразился в скрипторий. «Нет, сэр, не все. Некоторые, по вашему мнению, не были?» написанный подсудимым. «Да, сэр». «И сколько же?» «Одно, сэр». И мистер Геррин указал на единственное письмо, авторство которого не приписывал Джорджу. Исключение, которое понял Джордж, в результате воздействовало как подтверждение выводов Геррина. Коварная хитрость, замаскированная под объективность. Мистер Вачил затем потратил некоторое время на Установление различия между личным мнением и научными доказательствами, между полагать что-то и знать это. Однако мистер Герин показал себя несокрушимым свидетелем. Он уже много раз оказывался в подобном положении. Мистер Авачел был не первым защитником, указывавшим, что его методы были столь же рыхлыми, как у гадальщика, чтеца мыслей на расстоянии или медиума. После мистер Мик заверил Джорджа, что второй день часто оказывается наихудшим для защиты, но вот третий, когда они представят собственные доказательства, будет наилучшим. Джордж был бы рад надеяться, но он боролся с ощущением, что медленно, но необратимо его история у него отнимается. Он опасался, что к тому времени, когда защита изложит свои данные, «Будет уже поздно. Люди, а главное присяжные, отреагируют так. Да нет. Нам же уже сказали, что произошло. С какой стати нам теперь менять свое мнение?» На следующее утро он послушно прибегнул к патентованной панацеи мистера Мика, представив свое дело в перспективе. Убийство в полночь. Трагедия на канале в Бирмингеме. «Два лодочника арестованы». Против обыкновения этот прием не подействовал. Он перешел к любовной трагедии в Типтоне. Про какого-то бедолагу, который из-за любви к нехорошей женщине кончил тем, что утопился в канале. Но сами заметки его вниманием не завладевали. И его взгляд вновь возвращался к заголовкам. Он поймал себя на нарастающем раздражении — Пьяное убийство на канале было трагедией, и жалкое самоубийство также было трагедией. А его собственное дело с самого начала оставалось возмутительным случаем. И тут почти с облегчением он наткнулся на смерть дамы-хирурга. Он чувствовал, что прям-таки моральный долг требует, чтобы он держался вровень с мисс Хикман чей разложившийся труп все еще хранил свои секреты. Она была его товарищем по несчастью с момента его ареста. Накануне, как сообщал пост, вблизи Сидмудских посадок в Ричмонд-парке был найден медицинский нож или ланцет. Газета предположила, что он выпал из кармана убитой, когда ее труп перетаскивали. Джордж прикинул... Насколько эта версия правдоподобна, вы находите труп исчезнувшей женщины-хирурга, и пока вы его перетаскиваете из карманов одежды, на нем высыпаются предметы. «А вы их не замечаете?» Джордж подумал, что вряд ли поверил бы такому, будь он присяжным в следственном суде. Далее пост предположил, что нож или ланцет принадлежал покойной и мог быть использован для перерезания артерии, так что она умерла от потери крови. Иными словами, самоубийство и еще одна трагедия. Но, — подумал Джордж, — это одно из возможных объяснений. Хотя если бы уайрлийский дом священника находился в Суррее, а не в Стаффордшире, полиция состряпала бы более убедительную теорию, что сын священника, Выбрался из запертой спальни, приобрел ланцет, инструмент, какого он в жизни не видел, следовал за бедной женщиной, пока она не вошла в посадки, а там без малейшего, сколько-либо вообразимого мотива, зарезал ее. Этот глоток горечи оживил его, и его фантастическое участие в деле Хикман напомнило ему о зверениях мистера Ватчела при их первой встрече. «На чем я построю свою защиту, мистер Идолджи? «Всего лишь на отсутствии каких-либо улик, что это преступление совершили вы, каких-либо причин у вас совершить его и какого-либо удобного случая. Конечно, для судей и присяжных все это я подкреплю фактами, но такой будет суть моей защиты». Сначала, однако, требовалось разобраться с показаниями доктора Баттера, Доктор Баттер не был похож на мистера Геррина, который показался Джоджу шарлатаном, выдающим себя за специалиста. Полицейский врач был седовласым джентльменом, явившимся из мира пробирок и микроскопов, имеющим дело только с конкретностями. Он объяснил мистеру Дистерналу, как именно он исследовал бритвы, пиджак, жилет, сапоги, брюки, домашнюю куртку. Он описал разные пятна найдены на разных предметах одежды, и определил, какие могут быть классифицированы как кровь млекопитающих. Он сосчитал волоски, собранные с рукава и левого лацкана пиджака. Всего 29, все короткие и рыжие. Он сравнил их с волосками на лоскуте кожи, срезанном с мертвого пони угольной компании. Те также были короткими и рыжими. Он исследовал их под микроскопом и определил их как подобные по длине, цвету и структуре. Мистер Вачилл приступил к доктору Баттеру, воздав должное уважение его компетенции и знаниям, а потом попытался обернуть их на пользу защиты. Он привлек внимание к беловатым пятнам на пиджаке, которые по заключению полиции оставили слюна и пена изо рта раненого животного. «Подтвердил ли это научный анализ доктора Баттера?» «Нет». «Из чего, по вашему мнению, состоят эти пятна?»